Я взобрался на самую верхушку, Ваше Честь, сказал он. Оттуда мне удалось осмотреть лабиринт. Он круглый и покрывает собой не меньше целой земли, доходя до самого склона холма. Но как он устроен, непонятно. Кроны деревьев плотно сомкнуты, И дорожка просвечивает только кое-где. Местами над ней висит дымка. Не удивлюсь, если внутри лабиринта полно маленьких водоёмов. Не видел ли ты чего-нибудь вроде крыши павильона или домика, спросил судья? Нет, господин, отвечал Маджун. Только море зелёной листвы. Странно, задумчиво сказал судья Ди. Раз наместник проводил в лабиринте так много времени, Я предполагал, что внутри имеется что-то вроде маленького кабинета или библиотеки. Судья встал и поправил свой халат. — Давайте теперь внимательнее осмотрим дом, — предложил он. Они снова прошли мимо садового павильона и двух неподвижных тел под магнолией, а затем поднялись на террасу. Осмотрев множество помещений, они не увидели ничего, кроме сгнивших досок и кирпичей, выглядывающих из-под обвалившейся штукаты. турки. Когда судья входил в полутёмный коридор, мажун, шедший впереди, окликнул его: "Здесь есть закрытая дверь, ваша честь". Судья, ди и десятник Хун подошли к нему. Мажун показал им на прекрасно сохранившуюся большую деревянную дверь. Это — Первая дверь в доме, которая закрывается, как положено, — заметил десятник. — Мажун навалился на дверь плечом и чуть не упал, поскольку та легко распахнулась на хорошо смазанных петлях. Судья дива шел в комнатку с единственным окном. Забранным прочной железной решеткой. Комната была пуста, если не считать бамбуковой лежанки деревенского вида в углу. Пол был чисто выметен. Десятник хун тоже вошел и направился к зарешеченному окну. Мажун поспешно вышел в коридор и стал у двери. — Да. Со времён истории с бронзовым колоколом, сказал он судье Ди, я избегаю замкнутых помещений. Пока ваш честь и десятник находятся внутри, я лучше посторожу дверь, чтобы какой-нибудь доброход не запер её снаружи. Улыбка тронула губы судьи Ди. Посмотрев на решётку и высокий потолок, он заметил: "Ты прав, Мажон. Если дверь запрут, отсюда будет трудновато выбраться". Проведя рукой по лежанке и не обнаружив на ней ни пылинки, судья добавил: "Здесь кто-то жил совсем недавно". и дурное убежище заметил приступ. Особенно для преступника или для пленницы, задумчиво молвил судья Ди и приказал хуну опечатать дверь. Осмотрев другие комнаты, они не увидели больше ничего существенного. Уже близился полдень, и судья Ди принял решение возвращаться в управу. Глава 18. Судья Ди решает посоветоваться со старым отшельником.